под Волоком Ламским. Ну, чисто вот ведун какой. Но стоявший рядом с ним инок Вассиан, тоже из-за Волжья, маленький и сохший, с колючими злыми глазенками, прозванный иноками, рогатой вошью, только презрительно поджал сухие губы. но ну, тоже», — проговорил он, — «вон стены до стрельницы, чуть не до облаков возводит, а скоро свету конец». Да, — покачал головой Данила, — поглядишь в пасхалию-то, поджилки трясутся. — Так для чего же вся и суета сия со стенами, — сказал Васян, — в суе мететься как говорится. Но Данила Агньчих Адила уже обиделся. — А ты что, учить великого государя будешь? — Строить, значит, надобно бно. На. Чтося, главой умнише, нагасый! Ты мнишь и словами мудрости всех удивите, а то только тельчь не вещанье. Сноска, мычание теленка. Москва шумела, но в стороне отликующих стоял Василий Патрикеев. Образ стеши фряжской богородицы не покидал его сердце ни днем, ни ночью. И горько диивился он на себя почему другим выпадают и радости а для него жизнь горька как полынь и только внезапный отъезд князя андрея они с ним почти не встречались теперь говорил ему что может судьба в тайне готовит и ему какую-то радость А Москва снегами уже чуть не до коньков занесенная, вся звенела рябячьими голосами. «Коледа, коледа, пришла коледа! Накануне Рождества мы ходили, мы искали коледу святу. По всем дворам и переулочкам нашли коледу у Петрова-то двора». И вдруг среди всего этого праздничного шума веселой Москвы в душе князя Василия все светилось мыслью. Подлинного в жизни только счастье И слишком он уж много раздумывает тогда, когда нужно действовать. Может быть, и она мучается. И снова вспомнилась она ему, так как он видел ее у окна светлицы и буйное сердце его запело сразу радостной песню победы и счастья. Заглавный дурак Дьяк Федор Курицын, блестя бойкими глазами и красивой собольей бородой, стоял над своим подьячьим Васькой хлюстом, румяным, круглолицым парнем с уже воспотевшим от трудов чистописанием лбом, и размеренно диктовал ему чин царского величания. Васька склонял на масляную голову, он был великий франт, то направо, то налево, и старательно писал. В стороне у окна сидел за чтением какого-то рукописания дружок Федора Григорий Тучин. В числе многих новгородцев он получил разрешение остаться в Москве. Остались в столице даже некоторые еретики, а некоторых великий государь даже и возвысил. папа Алексея сделал протопопом Успенского собора, а Дионисия — Архангельского собора. Но еретики на единой державе смотрели косо и тянули большую частью руку старобоярской партии. Дьяк Федор Курицын был весьма близок к ним и ими весьма почитаем. но «Ну, написал?» — спросил Дьяк. «Дальше. И поставите столы и скатерть на стлате, и калачи положите. Написал?» — Атысяцкого жене и свахам, и боярыням! — продолжал он, и вдруг зашипел, и звонко хлопнул себя поляшки. — Да сколько раз тебе, дураку, говорить еще, что боярин и боярыня заглавной писать надо! Но Васька еще более вспотел и стал выправлять свой огрех. — Нечего поправлять, все одно перебелять придется, — с досадой проговорил дьяк. Пес тебя знает, что бывают дни. Хошь дьяком к великому государю ставь, а то дурак дураком. Ну, пиши уж. И боярыням всем готовым быть и у неё и свечам обоим, и караваем тута же готовым быть. — Да на что ты это переписываешь? — спросила так на туче. — Велел великий государь изготовить. А зачем, не ведаю, — отвечал диак. У него повадка такая, никогда ничего не говорить, что и зачем. Придет время, может, скажет и сам, а выпытывать сохрани бог. Думаю, так, время женить Ивана Молодого пришло. Кого же присмотрели?»